Глава тридцатая. Анжали прислала помощницу, чтобы та отвезла меня в суд. Я хотела взять Абру, но Анжали насторг запретила, ведь мы могли просидеть в очереди несколько часов, прежде чем нас вызовут. Помощница велела оставить Абру с Ами, а та заворчала, что ей придется взять внучку на работу, мол, ее хозяйка не любит детей. Я не видела братьев с прошлого заседания суда. Я очень боюсь. Молю, чтобы Смита и Махан Бабу тоже были там. Надеюсь, что Бог будет там. Не уверена, какому Богу молиться, мусульманскому или индуистскому. Если бы Абдул был жив, он бы сказал, что Бог один. Я должна молиться Богу справедливости. Но если бы Абдул был жив, мне не пришлось бы идти в суд. Что если люди после смерти становятся пылинкой в глазу Господа? Может, мне стоит молиться Абдулу? Может, в смерти он сделает то, чего не смог сделать в жизни. Спасёт меня от демонов, с которыми мне придётся столкнуться в суде.